371. Июнь, 10. По мере осознания руководства и признания его, оно углубляется и усиливается. Нужна взаимность, и даже для понимания обычных вещей на них должно быть сосредоточено внимание, иначе они проходят мимо, не оставляя следа. Тем более необходимо это в явлениях духовного порядка. И тогда ранее незаметно начнет появляться в поле внимания все чаще и чаще. И рука учителя становится видимой во многих подробностях жизни, имеющих особое значение. Не может быть небрежения в том, что для человека важнее всего. Считают значительными и важными дела проходящего дня. Но они приходят и уходят, и во времени забываются, в то время как учитель, который с вами всегда, становится все ближе и ощутимый. Если мысль постоянно отдается ему, то он воздает в крат. И не нужно бояться, что пострадают дела текущего дня. Наоборот, если они отданы на служение людям, вот дойти под знаком удачи. Так что польза получается двойная. И людям, и духу, который превыше всего, что проходит в днях ваших. Так служение общему благу не может идти полную меру и без связи с учителем. И если человек есть мера вещей, то мерую самого человека будет признанием высшего руководства Учитель Света.